Как ты, Лаврентий, думаешь, сорок третьему году нам не будет страшен никакой враг? Берия не уловил хода мысли вождя, ответил не в попад. Он и сейчас там не страшен. Мы с ним беспощадно боремся, постоянно увеличивая бдительность. Вот товарищ Сталин списки на шпионов в армии и вредителей в сельском хозяйстве составляли товарищи Хрущев и Лысенко. Шпионов 201 — Вредителей 46 и того 247 гадов. Сталин выпустил дым в окно и, положив на подоконник аккуратно отпечатанные на пишущей машинке страницы, стал внимательно просматривать их. Берия, удерживая вздох, молча скучал. Он хорошо знал, что дед обязательно проявит гуманизм, зачеркнет одну или две фамилии. Сталин действительно вынул из нагрудного кармана гимнастерки любимый синий карандаш и поставил в списке два вопросительных знака. Внимательно посмотрел в глаза наркома внутренних дел. «Почему ты думаешь, что летчик-испытатель Кусакин вредитель? Кто это придумал? У Хрущева есть сведения?» так глаза Сталина желтовато блеснули. Академик Шмальгаузен тоже на германцев работает? Что ты крутишься, как девка, на... Товарищ Лысенко дал заключение, что Шмальгаузен весьма низморганист, что он сознательно борется против мичуринских установок. Это зоолог с мировым именем. Ты, Лаврентий, слыхал, что это за наука зоология? Думаю, что не слыхал. Попроси сына школьника, он тебе расскажет. И Сталин жирно перечеркнул обе фамилии. Ты, Лаврентий, голос вождя смягчился. Нарком внудел. Ты должен проверять эти доносы. Сталин брезгливо потряс списками. Хрущев и Лысенко тебе и не такое напишут, сочинители. И вновь положив списки на подоконник, четко вывел цифру. 245 Беря почти с искренним восторгом восклик Товарищ Сталин, вы величайший гуманист Не только товарищ Сталин поправил вождь Все большевики великие гуманисты Так как наша цель — счастье всех трудящихся Ну, Лавруша, беги, работай Не путайся у меня под ногами За окном сгустились сумерки Был теплый августовский вечер. Ярко горели витрины магазинов. Сотни москвичей гуляли по улицам Москвы, спешили в театры, кино, рестораны, возвращались с футбольного матча на стадионе «Динамо». О всех них думал великий Сталин. Глава пятая. Бунин укатил в Жуан-Ле Пен, с которым у него были связаны самые приятные воспоминания. Иван Алексеевич, миленький, возьмите нас с собой. Набравшись нахальства, просили Галя и Манго, и они увязались за ним. На этот раз он почти не плавал в море, избегал многочисленных знакомых, проводил время в одиночестве, обрадовался лишь князю Абаленскому, приехавшему накануне отъезда Пунина. Меня мучают тяжелые предчувствия, признался Бунин. В войне быть Россия будет воевать, а мы останемся вдали от нее. Про себя подумал. Надо возвращаться. А как это сделать? Идти в посольство? Вдруг отказ? Да все, конечно, об этом узнают. Неразрешимость задачи терзала его. Глава шестая. Гитлер не любил сидеть за столом. Причиной тому, видимо, была его исключительная энергия и жажда движения. Еще 5 ноября 1937 года, собрав у себя в кабинете генералов, фюрер, ни на мгновение не останавливаясь, размашисто жестикулируя, пронзая голубым светом глаз то одного то другого, присутствовавшего, чеканил слова. «Наша цель — служение великому германскому народу». Ради него мы будем жертвовать здоровьем, силами и, если понадобится, своими жизнями. И вот, во имя нашего народа и нашей Родины, объявляю, я решил начать войну. Хотя никто из генералов не произнес ни слова, но в воздухе словно что-то колыхнулось. Гитлер выдержал долгую паузу и взмахнул от груди кулаком. Наши враги провозгласили свои цели. Теперь у нас больше нет иллюзий относительно их намерений. Евреи, русские большевики, американские империалисты, английские агрессоры хотят поработить Германию. Мы не позволим застать нас врасплох. Мы нападем первыми. Когда? Нет, не в самое ближайшее время. Самое позднее, в 1943 году. Мы должны подготовиться. Но! Гитлер хлопнул ладонью по крышке стола. «Первые наши завоевания будут мирными». Заметив на некоторых лицах выражение недоверия, Гитлер твердо повторил. «Запомните, без единого выстрела. Но для этого мы обязаны наращивать нашу мощь». Минул короткий срок, и фюрер посрамил скептиков. Как и прежде, он проявил гениальное умение предвидеть события. В одиннадцать утра 12 февраля 1938 года Гитлер встретился с канцлером Австрии Куртом фон Шушником. Тот был почтителен до приторности. Обеими руками долго жал ладонь Гитлера. Сладко говорил. — Боже мой, какой у вас, фюрер, утонченный вкус! Совершенно изумительные места, белоснежные вершины гор. Эти легкие облачка.